«Эпилог!» «Ну ты даешь, Охотникова!» Порошин широко улыбнулся. «Первый раз вижу, чтобы кто-то несчастный случай раскрыл». «Это было убийство!» «Ну, теперь-то это понятно. Но, должен тебе сказать, срежиссировано все очень профессионально. У нас сомнений не возникало, что Кристина Скворечникова стала жертвой уличной перестрелки». А они, гады, просто имитировали взлом банкомата, а на самом деле поджидали, когда Кристина будет проходить мимо. Не удивлюсь, если эти подонки сами вызвали милицию, чтобы было с кем перестрелку затевать. Кстати, мы ведь нашли Сергеича. Не без удовольствия добавил Порошин. Полина помогла. Догадаться было нетрудно. Конечно, она теперь так раскаивается, так раскаивается. Поет, как соловей, не остановить. С Андреем Сергуненко, он же Сергеич, они познакомились полгода назад. Обворожительный Сергуненко быстро покорил сердце доверчивой Полины. А потом и разумом ее завладел, добавила я раздраженно. «Похоже на то», – согласился Володя. Она неосторожно поделилась с любимым информацией о выигрыше Кристины, а Сергеич быстро смекнул, что такой суммы денег ему вполне хватит на вступительный взнос. «Так где вы нашли Сергеича?» – поинтересовалась я, между прочим. «Складские не соврали. Он работал в капеле». «Как же так?» Я с удивлением посмотрела на Порошина. «Ты ведь проверял копель!» Я проверял охранников, а Сергуненко нашел более неприметное место. Он работал на кухне поваром первой категории. Я не удержалась и громко рассмеялась. «Он хотел быть поближе к своим будущим благодетелям и в то же время не светиться», продолжал Порошин не обращая внимания на мою реакцию. «Между прочим, ты зря смеешься. Он неплохо все придумал. Вообще мужик с головой оказался. Даже мы его не нашли». «Так вы его не нашли?» Я была разочарована. «А ты как хотела?» «Пошумела, постреляла. Мужик избежал. Правда, поговаривают, что он все еще в городе». Так что не исключено, что за хвост поймаем. Кстати, если до Сергеевича еще не дошла информация об аресте Полины, ты можешь отправить своих ребят в гаражно-строительный кооператив «Колесо». Это на юге. А что там? А там бегает сторожевой щенок. У него на ошейнике маячок болтается. Тот самый, который недавно Варвара носила в своем рюкзаке. Так вот, не исключено, что сегодня вечером там появятся визитёры по нашу душу. Сомневаюсь, что они появятся, но попробовать стоит. Отправлю туда кое-кого, пусть посмотрят. Порошин усмехнулся и, прищурившись, спросил. Понравилось в детективов играть? Нет, не очень. Я так глупо запуталась в расставленных Полиной и ее ухажером сетях, что позволила себе обвинить ни в чем не повинного человека. Столько гадости ему наговорила, ужас! А я тебя предупреждал, не перегни палку. Порошин попытался утереть мне нос, но я никак не отреагировала на его замечание и быстро сменила тему. А что Илья? Он-то какое отношение имеет ко всей этой истории? Да можно сказать никакое. О том, что Сергеич причастен к смерти Кристины, он точно не знал и о выигрыше понятия не имел. Он охотник за легкими деньгами. Полина сосватала его Сергеичу. Илья Гаврилов добросовестно работал на своего нового шефа. «В том доме, у которого ты столкнулась с Гавриловым, они оборудовали маленький склад боеприпасов. Илья охранял и пополнял его запасы, а столкнувшись с тобой, очень испугался и открыл стрельбу». «Объяснил бы ты все это Леониду, а то он меня теперь и слушать не станет. Я для него враг номер один». «А ты извиниться перед ним не хочешь?» «Хочу, но для начала мне надо подтянуть тяжелую артиллерию. Одна я не справлюсь». «Это кого ты подтягивать собираешься?» – удивился Порошин. «Варвару. Он ее как увидит, сразу все забудет. И, может быть, простит меня». «А где ты прячешь Варвару? Может, вместе за ней съездим?» Давай согласилась я, не раздумывая. В машине по дороге к дому Егоркина я поинтересовалась здоровьем пантеры. «А как дела у Дашки?» «Жива!» «Мне пришлось долго уговаривать наших ребят, чтобы не добивали животное. Только директор цирка, когда узнал, что появился спонсор, готовый оплатить операцию пантеры, помог мне справиться с натиском». Он усмехнулся. «Кстати, ты можешь в любое время навестить ее». «Нет уж, спасибо. А Дашке я еще долго буду помнить». Я продемонстрировала забинтованную руку. Я сидела в кабинете звериного доктора Котова и слушала его причитания. «Женя, я же велел тебе обратиться к нормальному доктору». Он внимательно разглядывал мою руку. Хороший шовчик получился, согласись. Котов был явно доволен своей работой. А уж я-то как была довольна! Великолепный! Кроме вас, доктор, такой никто не сделал бы. — Через два дня иди к человеческому доктору, поняла? — продолжал настаивать ветеринар и между прочим скажи ему кто наложил тебе такой шов котов скромно улыбнулся и с головой ушел в работу над моей рукой у меня в кармане запрыгал мобильный телефон для доктора это не помеха уж если он занялся любимым делом то пушкой его не потревожишь поэтому я смело взяла трубку и ответила евгения максимовна Мне надо встретиться с вами. Это был Леонид. В его голосе я не услышала раздражительных ноток и сделала вывод, что он меня простил. Через час в кафе «Земляничка» вас устроит? Несомненно. Через час мы сидели в уютном кафе. Леонид заговорил первым. «Вы тогда убежали, и мы не смогли толком поговорить». Он вспомнил мое бегство из больницы. «В тот день я так и не решилась извиниться, а сейчас для этого было подходящее время». «Извините, я немного поспешила со своими выводами и несправедливо обвинила вас в таком страшном преступлении». «Вы не должны извиняться». Леонид говорил очень искренне, тепло. «Я слишком увлеклась расследованием. Я виновата потупила взор. «Ни я, ни Людмила не держим на вас зла. И вот!» Он протянул увесистый конверт. «Это ваша зарплата». «Что вы? Я не могу!» Запротестовала я. «Вы должны!» Кристина так хотела. После такого аргумента я не смогла отказаться от причитающегося мне гонорара. Спасибо. А вам удалось получить выигрыш Кристины в казино? Нет. Они заморозили его. Сказали, что при сложившихся обстоятельствах не могут выдать выигрыш, поэтому деньги переходят в следующий розыгрыш а состоится следующий розыгрыш только тогда, когда господин Ливанов разработает новую систему охраны победителей от посягательства на их выигрыш другими гражданами. Теперь одним секретным вопросом не отделаешься. «Понятно». Я позволила себе улыбнуться, когда представила, как увлеченный Ливанов разрабатывает новый стратегический план. «А они не сказали вам, куда хотела поехать Кристина? В какой город?» «Сказали. Она хотела поехать в Пномпень. Леонид улыбнулся. «Действительно? Она хотела туда поехать?» «Не думаю. Это была такая шутка и только». «Да, до такого города никто бы своим умом не додумался». Это точно. Мы расстались практически друзьями. Леонид пригласил меня в гости. Я пообещала, что приду как-нибудь. Кстати, спасибо вам за Варю, сказал он напоследок. Вы хорошо на нее повлияли. Она смыла с волос противную красную краску и посетила мой магазин женской одежды, где купила много интересных нарядов. Я только улыбнулась и подумала. Наверное, прав был Егоркин, когда говорил, что в душе Варя очень хорошая. В отличном настроении, с гонораром в кармане, я бежала на встречу со своей любимой машиной. В автосервисе ее привели в должный вид, залатали дыры на сиденье, поменяли стекло, и я, наконец-то, могла забрать ее домой. У меня в кармане задребежал мобильный телефон. Я ответила. «Евгения Охотникова, слушаю вас». «Здравствуй, куколка!» «Что же ты не приходишь? Мы ведь договаривались». «Кто это?» «Я сразу не узнала своего собеседника». «Как? Разве ты меня не узнаешь?» Мужчина рассмеялся. «Это пурга» и я все еще хочу поговорить с егоркиным. ты обещала привести его ко мне обещала значит привезу я всегда выполняю свои обещания.